Давлатов и Гагарин, мне бы не хотелось в этом своем полемическом задоре уподобляться журналисту Давлатову. Поэтому напомню, все, что вы читаете, я пишу об одном из лучших русских писателей второй половины 20 века. Ну да, с необходимой оговоркой, на мой взгляд. Но так как я, один из лучших русских писателей века XXI го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 пишет Давлатов. «Я работал в газете, и, слава Богу, это была не советская газета, за что, кстати, спасибо в том числе и Давлатову. Так как газета была не советская, я шел на меньшее количество компромиссов, вроде тех, на которые Давлатов шел в Америке, когда писал эту колонку. Я беседовал с теми, кто присутствовал на крестьянской свадьбе под Кишиневом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 Ты строже себя блюдешь. Это страшно неудобно в быту, но делает тебя лучше. А хороший быт приводит к компромиссам. В результате Давлатов стал, как тот журналист, над которым сам же и смеялся, Я хочу осветить выставку цветов с антикоммунистических позиций. Давлатов и блондинки. А вот художник Давлатов.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 И оно мучает и будет мучить всякого, кто хорош, видит это и осознает, что не получил по заслугам. Недаром поэтому над пьяным и спящим Давлатовым, например, в один из дней его рождения висела, по свидетельству очевидца записка, «Лет в говне и безвестности». Причем написал это сам Сергей Донатович.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 У Давлатова есть последователи. Это само по себе бессмысленно, потому что творческий метод Давлатова, тот тип земледелия, после которого землю нужно оставлять в покое на много-много лет. Любая попытка пойти за Давлатовым ⁇ это шаг из литературы в юмористику Аляж Жванецкой. Давлатов не переступил черту, но остановился на самом ее крае. И места никому не оставил.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 Погасло в Нью-Йорке двадцать с лишним лет назад.